Семеро швабов Однажды собрались семеро швабов вместе. Первый был Шульц, второй Яхли, третий Марли, четвертый Эргли, пятый Михаль, шестой Ганс и седьмой Вайтли. Все семеро задумали весь белый свет обойти, приключений поискать и великие подвиги совершить.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 тем больше можем надеяться на победу». И разом ухватили за копье. Шульц впереди всех, а Вайтли позади. Господин Шульц хотел было попродержать копье, но Вайтли позади всех расхрабрился, задумал ударить по врагу и воскликнул. «Валяй во имя шваба всех! Надейся смело на успех!» Но Ганс посмеялся над ним и сказал. «Да, хорошо тебе болтать, а сам глядишь, куда бы драть!»